Александр Блок. О доблестях, о подвигах, о славе. Стихотворения и поэмы. Летний вечер. Последние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи, Дремоты розовые объята Трава некошеной межи. Ни ветерка, ни крика птицы На дрожьей красный диск луны. И замирает песня жницы Среди вечерней тишины. Забудь заботы и печали, умчись без цели на коне, В туман и в луговые дали, навстречу ночи и луне. Зайчик Маленькому зайчику на сырой ложбинке Прежде глазки тешили белые цветочки. Осенью расплакались тонкие былинки, Лапки наступают на желтые листочки. Хмурая, дождливая наступила осень, Всю капустку сняли, нечего украсть. Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен, Страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете, прижимает уши, На небо коситься, небо не видать. Только потеплее, только бы по суше, Очень неприятно по воде ступать. Сны И пора уснуть, да жалко, не хочу уснуть. Конь качается, качалка, на коня бскакнуть. Луч лампадки, как в тумане, раз-два, раз-два, раз. Идет конница, а няня тянет свой рассказ. В немлю сказки древней, древней, о богатырях, о заморской о царевне, о царевне, ах! Раз-два, раз-два, конник в латах трогает коня И манит и мчит куда-то за собой меня. За моря, за океаны он манит и мчит В дымно-синие туманы, где царевна спит. Спит в хрустальный спит в кроватке Долгих сто ночей, и зеленый свет лампадки Светит в очи ей. Под порчами под лучами слышно ей сквозь сны, Как звенят и бьют мечами о хрусталь стены. С кем там бьется конь гневный, бьется семь ночей. На седьмую на царевной светлый круг лучей. И сквозь дремные покровы стелятся лучи, а тюремные засовы звякают ключи. Сладко дремлется в кроватке. Дремлешь в немлю сплю. Луч зеленый, луч лампадки. Я тебя люблю. Ленивы и тяжко плывут облака. и тяжко плывут облака по синему зною небес. Дорога моя тяжела, далека, в недвижном томлении лес. Мой конь утомился, храпит подо мной, когда-то родимый приют, а там далеко из-за чащи лесной какую-то песню поют. И кажется, если бы голос молчал, мне было бы трудно дышать, и конь бы, храпя, на дороге упал, и я бы не мог доскакать. Ленивы и тяжко плывут облака, И лес истомлённый вокруг. Дорога моя тяжела, далека, Но песня — мой спутник и друг. Ворона Вот ворона на крыше покатый, Так с зимы и осталась лохматой. А уж в воздухе вешние звоны, Даже дух занялся у вороны. Вдруг запрыгала в бок глупым скоком, Вниз на землю глядит она боком. что белеет под нежную травкой. Вон, желтеет под серой лавкой прошлогодние мокрые стружки. Это все у вороны игрушки, и уж так-то ворона довольна, что весна, и дышать ей привольно. Ветхая избушка Ветхая избушка вся в снегу стоит. Бабушка-старушка из окна глядит, внукам-шелунишкам по колено снег. Весел ребятишкам быстрых санок бег. Бегают, смеются, лепят снежный дом, Звонко раздаются голоса кругом. В снежном доме будет резвая игра. Пальчики застудят, по домам пора. Завтра выпьют чаю, глянут из окна, А нуж дом растаял, на дворе весна. На лугу Леса вдали виднее, синее небеса, заметнее чернее на пашне полоса, и детские звончее над лугом голоса. Весна идет сторонкой. Да где ж она сама? Чу слышен голос звонкий Не это ли весна? Нет, это звонка тонко, в ручье журчит волна. Вербочки Мальчики до да девочки, свечечки до да вербочки понесли домой. Огонёчки теплятся, прохожие крестятся, и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький, не задуй огня. Воскресенье вербное, завтра встану первое для святого дня. Земное сердце стынет вновь.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 Пришли встали за плечами И пели с ветром о весне. И тихими я шел шагами, Провидя вечность в глубине. О, лучших дней живые были! Под вашу песню с глубины На землю сумерки сходили, И в вечности вставали сны. Ветер принес издалека Песни весенний намек. Где-то светло и глубоко Небо открылся клочок. В этой бездонной лазуре В сумерках близкой весны Плакали зимние бури, Реяли звездные сны. Робко, темно и глубоко Плакали струны мои. Ветер принес издалека Звучные песни твои. Тихо вечерние тени В синих ложатся снегах. Сон мой нестройных видений Твой потревожили прах. Спишь ты за дальний равниной, Спишь в снеговой пелене. Песни твоей лебединой Звуки почудились мне. Голос, зовущий тревожно, эхо в холодных снегах. Разве воскреснуть возможно? Разве было былое не прах? Нет, из Господнего дома, полный бессмертия дух, Вышел родной и знакомый, песней тревожить мой слух. Сонмы могильных видений, звуки живых голосов, Тихо вечерние тени синих коснулись снегов. Душа молчит, в холодном небе все те же звезды ей горят. Кругом о злате, хлебе, народы шумные кричат. Она молчит и внемлет криком, и зрит далекие миры. Но в одиночестве двуликом готовит чудные дары. Дары своим богам готовит, и, умощенные в тиши, неустающим слухом ловит далекий зов другой души. Так белых птиц над океаном неразлученные сердца звучат призывом за туманом, понятным им лишь до конца. Ты отходишь в сумрак алый в бесконечные круги. Я послышал отзвук малый отдаленные шаги. Близко ты или далече затерялась в вышине. Ждатель нет внезапной встречи в этой звучной тишине. В тишине звучат сильнее отдаленные шаги. Тыль смыкаешь пламенее бесконечные круги. О.М. Соловьёвой. Ночью сумрачный дикой, сын бездонной глубины Бродит призрак бледноликий на полях моей страны, И поля во мгле великой чужды, хладны и темны. Лишь порой, заслышав Бога, дочь блаженной страны Из родимого чертога гонит призрачные сны, И в полях мелькает много чистых девственниц весны. Навстречу вешнему расцвету зазеленели острова, Одна лишь песня недопета, забылись вечные слова. Душа в стремлении запоздала, В паренье смутном замерла, Какой-то тайны не познала, Каких-то снов не поняла. И вот в завистливом смущении Глядит, растаяли снега, И рек нестроенное течение Свои находит берега. В день холодный, в день осенний Я вернусь туда опять. Вспомнить этот вздох весенний, Прошлый образ увидать. Я приду и не заплачу, Вспоминая, не сгорю. Встречу песней на удачу новой осени зарю. Злые времени законы усыпили скорбный дух. Прошлый вой был и стоны, Не услышишь я потух. Самый огнь, слепые очи, не сожжет мечтой былой. Самый день, темнее ночи, усыпленному душой. Так разошлись в часы рассвета. А. Б. Все отлетают сны земные, все ближе чуждые страны. Страны холодные, немые, и без любви, и без весны. Там далеко, открыв зеницы, видение близких и родных проходят в новые темницы и равнодушно смотрят в них. Там матерь сына не узнает, потухнут страстные сердца. Там безнадежно угасает мое скитание без конца. И вдруг в преддверии заточения послышу дальние шаги. Ты, одиноко, в отдалении, сомкнешь последние круги. В предзакатные часы среди деревьев вековых Люблю неверные красы твоих очей и слов твоих. Прощай, идет ночная тень, Ночь коротка, как вешний сон. Но знаю, завтра новый день, И новый для тебя закон. Не бред, не призрак ты лесной, Но старина не знала, фей, С такой неверностью очей, С душой изменчивой такой. Все бытие и сущее согласно В великой непрестанной тишине. Смотри туда участно, безучастно, мне все равно, вселенная во мне. Я чувствую верую и знаю, сочувствием провиться не прельстишь. Я сам в себе с избытком заключаю все те огни, какими ты горишь. Но больше нет ни слабости, ни силы, прошедшее грядущее во мне. Все бытие и сущее застыло в великой неизменной тишине. Я здесь, в конце, исполненный прозренья, я перешел граничную черту. Я только жду условного видения, чтоб отлететь в иную пустоту. Кто-то шепчет и смеется сквозь лазоревый туман. Только мне в тиши взгрустнется снова смех из милых стран. Снова шепот и в шептании чья-то ласка, как во сне. В чьем-то женственном дыхании видно вечная радость мне. «Пошепчи, посмейся, милый, милый образ, нежный сон». Ты не здешний, видно силой, наделен и окрылен. Белой ночью месяц красный выплывает в синеве, Бродит призрачно прекрасный, отражается в неве. Мне провидится и снится исполнение тайных дум. В вас ли добрые таится красный месяц, тихий шум? Небесный умом неизмеримо, лазурное сокрыто от умов. Лишь изредка приносят Серафимы Священный сон избранникам миров. «И мнилась мне российская Венера Тяжелую туникой повита, бесстрастно в чистоте, Нерадостно, без меры, В чертах лица — спокойная мечта. Она сошла на землю не впервые, Но вкруг нее толпятся в первый раз Богатыри не те и витязи иные, И странен блеск ее глубоких глаз». Они звучат, они ликуют, не уставая никогда. Они победу торжествуют, они блаженны навсегда. Кто уследит в окрестном звоне, кто ощутит хоть краткий миг мой бесконечный в тайном лоне, мой гармонический язык. Пусть всем чужда моя свобода, пусть всем я чужд. В саду моем звенит и буйствует природа, я соучастник ей во всем. «Одинокий к тебе прихожу, околдован огнями любви. Ты гадаешь, меня не зови, я и сам уж давно ворожу. От тяжелого бремени лет я спасался одной ворожбой, и опять ворожу над тобой, но неясен и смутен ответ. Ворожбой полоненные дни я лелею года, не зови, только скороль погаснут огни заколдованной темной любви».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 Ты цветешь одиноко, да и мне не вернуть этих снов золотых, Этой веры глубокой. Безнадежен мой путь. Мыслью сонные цветят и блаженствуешь много. Ты лазурью сильна. Мне другая и жизнь, и другая дорога, и душе не до сна. Верь, несчастье моих молодых поколений нет в обширной стране, Где дышал и любил твой таинственный гений, безучастный ко мне. За туманом, за лесами, загорится, пропадет, Ему влажными полями снова издали мелькнет. Так блудящими огнями поздней ночью за рекой Над печальными лугами мы встречаемся с тобой. Но и ночью нет ответа, ты уйдешь в речной камыш, Унося источник света, снова издали маниш. В бездействии младом, в предрассветной лени Душа парилась ввысь, и там звезду нашла. Туманен вечер был, ложились мягко тени, Вечерняя звезда, безмолствуя, ждала. Невозмутимая на темные ступени Вступила ты, и тихая всплыла. И шаткою мечтой в предрассветной лени На звездные пути себя перенесла. И протекала ночь туманом сновидений, И юность робкая, с мечтами без числа, И близится рассвет, и убегают тени, И ясная ты с солнцем потекла. Сегодня шла ты одиноко, я не видал твоих чудес. Там над горой твоей высокой, зубчатый простирался лес. И этот лес, сомкнутый тесно, и эти горные пути мешали слиться с неизвестным, твоей лазурью процвести. Соловьёву. Она росла за дальними горами, пустынный дол ей родина была. Никто из вас горящими глазами её не зрел, она одна росла. И только лик бессмертного светила что день смотрел на девственный рассвет. И влажный злак она к нему всходила, она в себе хранила тайный след. И в смерть ушла, жила и тоскуя. Никто из вас не видел здешний прах. Вдруг расцвела в лазуре торжествуя в иной доли и в неземных горах. И ныне вся овеяна снегами. Кто белый храм безумцы посетил, она цвела за дальними горами, она течет в ряду иных светил. Внемля зову жизни смутной, тайно плещущей во мне. Мысли ложные, и не отдамся и во сне. Жду волны, волны попутной к лучезарной глубине. Чуть слежу, склонив колени, взором кроток, сердцем тих, уплывающие тени суетливых дел мирских, средь видений, сновидений, голосов миров иных. Прозрачные неведомые тени к тебе плывут, и с ними ты плывешь. в объятиях лазурных сновидений невнятных нам себя ты отдаешь перед тобой синеют без границы моря поля и горы и леса перекликаются в свободной выси птицы встает туман аллеют небеса а здесь внизу в пыли в уничижении узрев на миг бессмертные черты безвестный раб исполнен вдохновения тебя поет его не знаешь ты не отличишь его в толпе народной Не наградишь улыбкою его, Когда во след взирает несвободный, Вкусив на миг бессмертия твоего. Я жду призыва, ищу ответа. Не имеет неба земля в молчании. За желтый нивый далеко где-то На миг проснулось моё возвание. Из отголосков далёкой речи, С ночного неба, с полей дремотных, Всё мнятся тайны грядущей встречи, Свиданий ясных, но мимолетных. Я жду, и трепет объемлет новый. все ярче небо молчание глуше, Ночную тайну разрушит слово помилуй боже ночные души на миг проснулась за нивой и где то далеким эхом мое воззвание все жду призыва еще ответа но странно длится земли молчания не тыль в моих мечтах певучая прошла над берегом невы и за чертой столицы не ты ли тайный страх сердечный совлекла с отвагою мужей и с нежностью девицы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 За городом в полях весной воздух дышит, иду и трепещу в предвестие огня. Там, знаю, впереди морской зыб колышет дыхание сумрака и мучает меня. Я помню, далеко шумит, шумит столица. Там, в сумерках весны, неугомонный зной. О, скудные сердца, как безнадежные лица, не знавшие весны, тоскуют над собой. А здесь, как память лет невинных и великих, из сумрака зари неведомые лики вещают жизни строй и вечности огни. Забудем дольный шум, явись ко мне без гнева, закатное таинственная дева, и завтра, и вчера огнем соедини. Вечереющий день, догорая, отступает в ночные края. Посещает меня, возрастая, неотступная тайна моя. Неужели и страстная дума, бесконечно земная волна, затерявшись средь здешнего шума, не исчерпает жизни до дна? Неужели в холодные сферы с неразгаданной тайной земли отошли и печали без меры, и любовные сны отошли? Умирают мои угнетения, утоляются горести дня, только ты, одинокую тенью, посети на закате меня. Не жди последнего ответа, его всей жизни не найти. Но ясно чует слух поэта далекий гул в своем пути. Он преклонил с вниманием ухо, он жадно внемлет, чутко ждет. И донеслось уже до слуха, цветет, блаженствует, растет. Все ближе, чайнее сильнее, но, ах, волнений не снести. И вещи падает, немея, заслыша близкий гул в пути. Кругом семья в чаду молений, И над кладбищем мерный звон, Им не постигнуть сновидений, Которых не дождался он. Не пой ты мне и сладостно и нежно, Утратил я давно с ее связь, Моря души просторны и безбрежны, Погибнет песнь в безбрежность удалясь. Одни слова без песен сердцу ясны, Лишь правда их над сердцем процветешь. И песни-звук, докучливый да и страстный, Таит в себе неведомую ложь. Мой юный пыл тобою же осмеян, Покинут мной, туманы позади, Объем ли сны, какими я овеян, Пойми сама, что будет впереди. Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных, Ни лета зрелого, ни молодой весны, Они прошли, светло и беспокойно, И вновь придут, они землей даны. Мне жаль, что день великий скоро минет, Умрет едва рожденное дитя. О, жаль мне, друг, грядущий пыл остынет, В прошедший мрак и в холод уходя. Нет, хоть в конце тревожного скитания Найду пути и не вздохну о дне. Не омрачить заветного свидания Тому, кто здесь вздыхает обо мне. Признак истинного чуда, в час полночной темноты, Мглистый мрак и камни груда, в них горишь алмазом ты. А сама за мглой речною направляешь горный бег Ты лазурью золотою, просиявшая навек. Дождешься ль вечерней порой, опять и желание и лодки, Весла и огня за рекой. Фет. Сумерки, сумерки вешние, хладные волны у ног. В сердце надежды не здешние, волны бегут на песок. Отзвуки, песня далекая, но различить не могу. Плачет душа одинокая там, на другом берегу. Тайна ль моя совершается, то ли зовешь вдалеке. Лодка ныряет, качается, что-то бежит по реке. В сердце надежды не кто-то навстречу, бегу. Отблески сумерки вешние, клики на том берегу. Ты горишь над высокой горою, Недоступно в своем терему. Я примчусь вечерней порою, В упоении мечту об нему. Ты, заслышав меня издалека, Свой костер разведешь в вечеру. Стану верный велением рока Постигать огневую игру. И когда сердце мрака снопами, Искры станут кружиться в дыму, Я умчусь с огневыми кругами И настигну тебя в терему. Видно, дни золотые пришли. Все деревья стоят, как в сиянии. Ночью холодом веет с земли, Утром белая церковь вдали И близка и ясна очертанием. Все поют и поют вдалеке, Кто поет, не пойму. Оказалось, будто к вечеру там, на реке, В камышах ли в сухой осоке, И знакомая песня раздавалась. Только я не хочу узнавать, Да и песням знакомым не верю, Все равно мне певца не понять, От себя ли скрывать роковую потерю. Кругом далекая равнина, до толпы обгорелых пней. Внизу родимая долина, и тучи стелятся над ней. Ничто не манит за собою, как будто даль сама близка. Здесь между небом и землею живет угрюмая тоска. Она и днем, и ночью роет в полях песчаные бугры. Порой жалобно завоет и вновь умолкнет до поры. И все, что будет, все, что было, холодный и бездушный прах, как эти камни над могилой, Любви, затерянной в потях. Я все гадаю над тобою, но, истомленный ворожбой, смотрю в глаза твои порою и вижу пламень роковой. Или великое свершилось, и ты хранишь завет времен, и озаренная укрылась от дуновения племен. Но я, покорствую заранее, знай, сохраню Святой Завет. Не оставляй меня в тумане твоих первоначальных лет. Лежит заклятие между нами, но в постоянстве недвижим, скрывая родственное пламя под бедным обликом своим. Нет конца лесным тропинкам, только встретить до звезды чуть заметные следы, в внемлет слух лесным былинкам. Всюду ясная молва об утраченных и близких, по верхушкам елок низких перелетные слова. Не замечу ли побылинкам потаенного следа, вот она, зажглась звезда, нет конца лесным тропинкам. Мчит меня мертвая сила, мчит по стальному пути. Небо унынием затмило, В сердце твой голос, прости, да и в разлуке чистоты, и непорочно света, вон огневого заката ясная гаснет черта. Нет безнадежного горя, сердце под гнетом труда. А на небесном просторе ты, золотая звезда. Посвящение встали надежды пророка, близкие лазурные дни. Пусть лучезарность Востока скрыта в неясной тени. Но за туманами сладко чуется близкий рассвет. Мне мировая разгадка этот безбрежный поэт. Здесь голубыми мечтами светлый возвысился храм. Все голубое — за вами, и лучезарное — к вам. «Пройдет зима, увидишь ты мои равнины и болота, и скажешь, сколько красоты, какая мертвая дремота! Но помни, юная, в тиши моих равнин хранил я думы и тщетно ждал твоей души, больной, мятежной и угрюмой. Я в этом сумраке гадал, взирал в лицо я смерти хладной и бесконечно долго ждал, в туманы всматриваясь жадно. Но мимо проходила ты, среди болот хранил я думы, и этой мертвой красоты... В душе остался след угрюмый. Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, всходишь ко мне на крыльцо? Настя, шворота тяжелые, ветром пахнуло в окно. Песни такие веселые не раздавались давно. С ними и в утро туманное, солнце и ветер в лицо. С ними, подруга желанная, всходит ко мне на крыльцо. Снова ближе вечерние тени, ясный день догорает вдали. Снова сонмы нездешних видений всколыхнулись, плывут, подошли. Что же ты на великую встречу не вскрываешь своей глубины? Или чуешь иного предтечу несомненной и близкой весны? Чуть во мраке светильник завижу, поднимусь и, не глядя, лечу. Ты же в сумраке, милая, ближе к неподвижному жизни ключу. Хранил я среди младых созвучий задумчивый и нежный образ дня. Вот дунул вихрь, поднялся прах летучий, и солнца нет, и сумрак вокруг меня. Но в келье май, и я живу незримо, одна в цветах и жду другой весны. Идите прочь, я чую Серафима, мне чужды здесь земные ваши сны. Идите прочь, скитальцы, дети, боги, я расцвету еще в последний день. Мои мечты — священные чертоги, моя любовь. Не имеющая тень. Скрипнула дверь, задрожала рука. Вышла я в улицы сонные. Там в поднебесье идут облака, через туман озаренные. С ними знакомые, слышу вас след, нынче ли сердце пробудится? Новый ли прошлый, ли жизни ответ? Вместе ли оба почудятся? Если бы злое несли облака, сердце мое не дрожало бы, скрипнула дверь, задрожала рука. Слезы и песни, и жалобы. Зарево белые, желтые, красные. Крики и звон вдалеке. Ты не обманешь, тревога напрасная. Вижу огни на реке. Заревом ярким и поздними криками Ты не разрушишь мечты. Смотрится призрак очами великими Из-за людской суеты. Смертью твоею натешу лишь взоры я. Жги же свои корабли. Вот они, тихие, светлые, скорые, Мчатся ко мне издали. Я ли пишу, или ты из могилы Выслала юность свою? Прежними розами призрак мне милый, и я как тогда обовью. Если умру, перелетные птицы Призрак развеют, шутя. Скажешь и ты, разбирая страницы, Божье то было, дитя. Жду я холодного дня, Сумерок серых я жду. Замерло сердце звеня, Ты говорила, приду, Жди на распути, Вдали людных и ярких дорог, Чтобы с величием земли ты разлучиться не мог, Тихо приду и замру, как твое сердце звеня, Двери тебе отопру в сумерках зимнего дня. Будет день, и свершится великое, Чую в будущем подвиг души. Ты, другая, немая, безликая, Притаилась, колдуешь в тиши. Но во что обратишься, не ведаю, И не знаешь ты, буду ли твой. а уж там веселятся победою над единой и страшной душой. Я долго ждал, ты вышла поздно, но в ожидании ожил дух. Ложился сумрак, но бесслезно я напрягал и взор, и слух. Когда же первый вспыхнул пламень, и слово к небу понеслось. Разбился лед, последний камень упал, и сердце занялось. Ты в белой вьюге, в снежном стоне, опять волшебницей всплыла. И в вечном свете, в вечном звоне церквей смешались купола. Ночью в юго снежная заметала след, розовое и нежное. Утро будет свет. Встали зори красные, озаряя снег, яркая и страстная всколыхнула брег. Вслед за льдиной синию в полдень я всплыву, деву в снежном ини встречу на его. Ворожба. Я могу чевели к ворожбою, но тебя уследить не могу. Полечу ли в эфир за тобою, ты цветешь на земном берегу. Опускаюсь в цветущие степи, ты уходишь в вечерний закат, и меня окопавшие цепи на земле одиноко бренчат. Но моя ворожба не напрасна, пусть печально и страшно вчера, но сегодня и тайно и страстно заолело полнеба с утра. Я провижу у дальнего края разгоревшиеся тучи тебя. Ты глядишь, улыбаясь и зная, Ты придёшь, трепеща и любя. Недосказанной речи тревогу Храню до свидания в ночи. Окна терема, все на дорогу, Вижу слабое пламя свечи. Ждать ли поздней условленной встречи? Знаю, юное сердцем в пути, Ароматом неведомой встречи Сердце хочет дрожать и цвести. В эту ночь благовонные росы, Словно влажные страсти слова. Тяжко лягут на мягкие косы, Утром будет гореть голова. Но несказанной речи тревогу До свидания в ночи не уйму. Слабый пламень глядит на дорогу, Яркий пламень дрожит в терему. Молчи, как старь, скрывая свет, Я ранних тайн не жду. На мой вопрос один ответ, Ищи свою звезду. Не жду я ранних тайн, поверь, Они не мне взойдут. Передо мной закрыта дверь В таинственный приют. Передо мной суровый жар, душевных слез и бед, И на душе моей пожар, один, один ответ. Молчи, как встарь, я услежу восход моей звезды, Но сердцу, сердцу укажу я поздних тайн следы. Но первых тайн твоей весны другим приснится свет, Сольются наши две волны в горниле поздних бед. Вечереющий сумрак, поверь, мне напомнил неясный ответ. Жду, внезапно отворится дверь, набежит исчезающий свет. Словно бедные в прошлом мечты, мне лица сохранились черты, и отрывки неведомых слов, словно отклики прежних миров, где жила ты и бледная шла под ресницами сумрак тая, -то за тобою живая ладья, словно белая лебедь плыла. За и огневые струи, беспокойные песни мои. Им внимала задумчиво ты, и лица сохранились черты. И запомнилась бледная высь, где последние сны пронеслись. В этой выси живуя, я, поверь, смутной памятью сумрачных лет. Смутно помню, отворится дверь, набежит исчезающий свет. При посылке рос. Смотрел от века Бог лукавый на эти душные цветы. Их вековечную отравой дыши и упивайся ты. С их страстной, с их истомной ленью В молодые сумерки твои И пламенный и льстивой тенью Войдут мечтания мои. Неотвратимые могучие, Без свиданий и без встреч, Они тебя из душной тучи живую молнией будут жечь. Ночь на Новый год. Лежат холодные туманы, Горят багровые костры, Душа морозной Светланы В мечтах таинственной игры.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 Вот поднялся вихрь снежный, Побелело все крыльцо, И смеющийся и нежный Закрывает мне лицо. Лежат холодные туманы, Бледнее крадется луна, Душа задумчивой Светланы Мечтой чудесной смущена. С. Соловьёву Бегут неверные дневные тени, Высок и внятен колокольный зов, Озарены церковные ступени, Их камень жив и ждёт твоих шагов. Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, Одетый страшной святостью веков, И, может быть, цветок весны уронишь. Здесь, в этой мгле, у строгих образов. Растут невнятно розовые тени, Высок и внятен колокольный зов, Ложится мгла на старые ступени. Я озарён, я жду твоих шагов. Высоко с темнотой сливается стена, Там светлое окно и светлое молчание, Ни звука у дверей и лестница темна.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 Там в сводах сумрак неизвестный, Здесь холод каменной скамьи. Глубокий жар случайной встречи Дохнул с церковной высоты На эти дремлющие свечи, На образа и на цветы, И вдохновительно молчание, И скрыты помыслы твои, И смутно чуется познание, И дрожь голубки и змеи. Я укрыт до времени в пределе, Но растут великие крыла. Час придет, исчезнет мысль о теле, станет высь прозрачна и светла. Так светла, как в день веселой встречи, так прозрачно, как твоя мечта. Ты услышишь сладостные речи, новой силы расцветут уста. Мы с тобой подняться не успели, загорелся мой тяжелый щит. Пусть жены ныне в роковом пределе одинокий, в сердце догорит. Новый щит я подниму для встречи, вознесу живое сердце вновь. Ты услышишь сладостные речи, ты ответишь на мою любовь. час придет в холодные метели даль весны заглянет весела я укрыт до времени в пределе но растут всемощные крыла вдали мигнул огонь вечерний там расступились облака и вновь как прежде между терней моя дорога нелегка мы разошлись вкусившие оба предчувствие неги и земли а сердце празднует до гроба зарю мигнувшую вдали так мимолетно перед нами перепорхнула жизнь И жаль, все мнится, зорь вечерних пламя В последний раз открыла даль. Сны раздумий небывалых стерегут мой день. Вот видений запоздал их пламенная тень. Все лучи моей свободы заолели там. Здесь снега и непогоды окружили храм. Все видения так мгновенны. буду ли верить им? Но владычицы вселенной, красотой неизреченной я, случайный, бедный, тленный, может быть любим. Дни свиданий, дни раздумий стерегут в тиши. Ждать ли пламенных безумий молодой души? Или застывший в снежном храме, не открыв лица, Встретить брачными дарами вестников конца? На весенний праздник света я зову родную тень. Приходи, не жди рассвета, приноси с собой день. Новый день не тот, что бьется с ветром в окна по весне. Пусть безумолку смеется небывалый день в окне. Мы тогда откроем двери и заплачем, и вздохнем, наши зимние потери с легким сердцем понесем. Ты была светла до странности, и улыбка и непроста. Я в лучах твоей туманности понял юного Христа. Проглянул сквозь тучи прежние, яркий отблеск неземной. Нас колышат безмятежнее изумрудную волной. Я твоей любовной ласкою озарен и вижу сны, но, поверь, считаю сказкою, Не Небывалый знак весны. Или устал ты до времени, Просишь забвения могил, Сын утомленного племени, чужды воинственных сил. Ищешь ты кротости, благости, Где ж молодые огни? Вот и задумчивой старости К нам придвигаются дни. Негде укрыться от времени, Будет и нам череда, Бедный из бедного племени Ты не любил никогда. Для солнца возврата нет. Снегурочка Островского. Сны безотчетны, ярки краски, и не жалею бледных звезд. Смотри, как солнечные ласки в лазуре нежит строгий крест. Так этим ласкам, близ заката, он отдается, как и мы, затем что Солнцу нет возврата из надвигающейся тьмы. Оно зайдет и, замирая, утихнем мы, погаснет крест, и вновь очнемся, отступая в спокойный холод бледных звезд. Без названия. «Мы живем в старинной келье у разлива вод. Здесь весной кипит веселье, и река поет. Но в предвестие веселий, в день весенних бурь, к нам прольется в двери келий светлая лазурь. И полны заветной дрожью долгожданных лет мы помчимся к бездорожью у несказанный свет». И дух, и невеста говорят, приеди, апокалипсис». Верю в солнце завета, вижу зори вдали, Жду вселенского света от весенней земли. Все дышавшее ложью отшатнулась дрожа, Предо мной к бездорожью золотая межа. С заповеданных лилий прохожу я леса, Полны ангельских крыли надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, Верю в солнце завета, вижу очи твои. Ты — Божий день, мои мечты, Орлы, кричащие в лазури. Под гневом светлой красоты Они всечасно в вихре бури. Стрела пронзает их сердца, Они летят в падении диком, Но и в падении нет конца Хвалам и клёкоту и криком. Целый день передо мною, Молодая, золотая, Ярким солнцем залетая, Шла ты яркою стезёю. Так, сливаясь с милой, дальний, Проводил я день весенний. и вечерней светлой тени шел навстречу беспечальный. Дней блаженных сновидения шла ты чистую стезею, о, взойди же предо мною, ни в одном воображении. Успокоительные и в странные тайны повиты, для нашей жизни многотрудные его великие мечты. Туманы призрачные сладкие в них отражен великий свет, и все суровые загадки находят дерзостный ответ.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 Я в твои мечтания страстно погружен. Верится и чудится, мы в согласном сне. Всё, что хочешь, сбудется, наклонись ко мне. Обними, и встретимся, спрячемся в траве. А потом засветимся в лунной синеве. Мой вечер близок и безволен, Чуть вечереют небеса, Несутся звуки с колоколен, Крылатых слышу голоса. Ты, ласковым и тонким жалом, Мои пытаешь глубины, Слежу презрением усталым за вестью чуждой мне весны. Меж нас случайное волнение, Случайно сладостный обман меня обрек на поклонение, Тебя призвал из белых стран. И в бесконечном отдалении замрут печально голоса, Когда, окутанные тенью, мои погаснут небеса. Я жалок в глубоком бессилье, но ты все яснее и прелестней, там бьются лазурные крылья, трепещет знакомая песня. В порыве безумном и сладком, в пустыне горящего гнева Доверюсь бездонным загадкам, очей твоих, светлая дева. Пускай не избегну неволи, пускай безнадежна утрата. Ты здесь, в неисходной юдоле, безгневно взглянула когда-то. Ловлю дрожащие и руки. Бледнеют в сумраке знакомые черты. Моя ты, вся моя. А завтрашние разлуки мне все равно. Со мной до утра ты. Последние слова, изнемогая, Ты шепчешь без конца в неизреченном сне. И тусклая свеча, бессильно дорогая, Нас погружает в мрак. И ты со мной, во мне. Прошли года, и ты моя, я знаю. Ловлю блаженный миг, смотрю в твои черты. и жаркие слова невнятно повторяю. До завтра ты моя, со мной до утра ты. На темном пороге тайком святые шепчу имена. Я знаю, мы в храме вдвоем. Ты думаешь, здесь ты одна. Я слушаю вздохи твои в каком-то несбыточном сне, слова какой-то любви и, Боже, мечты обо мне. Но снова кругом тишина, и плачущий голос затих. и снова шепчу имена безумно забытых святых. Все призрак, все горе, все ложь, дрожу и молюсь и шепчу. О, если крылами взмахнешь, с тобой навсегда улечу. Я медленно сходил с ума у двери той, которой жажду. Весенний день сменяла тьма и только разжигала жажду. Я плакал страстью, утомясь, и стоны заглушал угрюмо. Уже двоилась, шевелясь, безумная больная дума. И проникала в тишину моей души уже безумной и залила мою весну волною черной и бесшумной. Весенний день сменяла тьма, холодело сердце над могилой. Я медленно сходил с ума. Я думал холодно а милый. Весна в реке ломает льдины, и милых мертвых мне не жаль. Преодолев мои вершины, забыл я зимние теснины и вижу голубую даль. Что сожалеть в дыму пожара, что сокрушаться у креста, Когда всечасно жду удара или божественного дара Из Моисеева куста. Утомленный я терял надежды, подходила темная тоска. Забелели чистые одежды, задрожала тихая рука. Ты ли здесь, долина потонула в безысходном, в непробудном сне? Ты сошла, коснулась и вздохнула. День свободы завтра мне? Я сошла, с тобой до утра буду. На рассвете твой покину сон. Без следа исчезну, все забуду. Ты проснешься, вновь освобожден. Странных и новых ищу на страницах старых испытанных книг. Грежу о белых, исчезнувших птицах, Чую оторванный миг. Жизнью шумящий нестройно взволнован, Шепотом, криком смущен, белой мечтой неподвижно прикован к берегу поздних времен. Белая ты в глубинах несмутима, В жизни строга и гневна, Тайна тревожна и тайна любима, Дева, заря, купина. Блекнут ланиты у дев златокудрых, Зори не вечны, как сны. Терны венчают смиренных и мудрых Белым огнем купины. Днем вершу я дела суеты, Зажигаю огни в вечеру. Безысходно туманная ты Предо мной затеваешь игру. Я люблю эту ложь, этот блеск, Твой манящий девичий наряд, Вечный гомон и уличный треск, Фонарей убегающий ряд. Я люблю и любуюсь и жду Переливчатых красок и слов, Подойду и опять отойду В глубины протекающих снов. Как ты лживый, как ты бела, Мне же по сердцу белая ложь. Завершая дневные дела, Знаю, вечером снова придешь. Люблю высокие соборы, Душой смиряясь посещать. входить на сумрачные хоры, в толпе поющих исчезать. Боюсь души моей двуликой и осторожно храню свой образ дьявольский дикий в сию священную броню. В своей молитве суеверной ищу защиты у Христа, но из-под маски лицемерной смеются лживые уста. И тихо с измененным ликом в мерцании мертвенном свечей бужу я память о двуликом в сердцах молящихся людей. Вот содрогнулись, смолкли хоры, В смятении бросились бежать. Люблю высокие соборы, Душой смиряясь посещать. Я тишиной очарован, Здесь, на дорожном полотне, К тебе я мысленно прикован В моей пивучей тишине. Там ворон каркает высоко, И вдруг в лазуре потонул, Из бедноватого далёко Железный возникает гул. «Вчера твое я слышал слово, С тобой расстался лишь вчера». Но тишина мне шепчет снова, Не так нам встретиться пора. Вдали от суетных селений, Среди зеленой тишины, обресть утраченные сны Иных несбыточных волнений. Слышу колокол, в поле весна, Ты открыла веселые окна, День смеялся и газ, Ты следила одна, Облаков розоватых волокна. Смех прошел по лицу, Но замолк и исчез. Что же мимо прошло и смутило? Ухожу в розовеющий лес, Ты забудешь меня.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 Мы встречались с тобой на закате, Ты веслом рассекала залив. Я любил твое белое платье, Утонченность мечты разлюбив. Были странные безмолвные встречи, Впереди на песчаной косе Загорались вечерние свечи, Кто-то думал о бледной красе. Приближение, сближений, сгораний Не приемлет лазурная тишь. Мы встречались в вечернем тумане, Где у берега рябь и камыш. Ни тоски, ни любви, ни обиды, Все померкло, прошло, отошло. Белый стан, голоса панихиды и твое золотое весло. Тебя скрывали туманы, и самый голос был слаб. Я помню эти обманы, я помню покорный раб. Тебя венчала корона и еще рассветных причуд. Я помню ступени трона и первый твой строгий суд. Какие бледные платья, какая странная тишь, и лилии полны объятия, и ты без мысли глядишь. Кто знает, где это было? Куда упала звезда? Какие слова говорила? Говорила ли ты тогда? Но разве мог не узнать я белый речной цветок и эти бледные платья и странный белый намек? Поздно, в окошко закрытое, горькая мудрость стучит. Все ликование забытое перелетело в зенит. Поздно, меня не обманешь ты, смейся же, светлая тень». В небе купаться устанешь ты, Вечером сменится день. Сменится мертвенной скукою, Краски поблекнут твои, Мудрость моя близорукая, Темные годы мои. Когда святого забвения Кругом недвижная тишь, Ты смотришь в тихом томлении, Речной раздвинув камыш. Я эти травы зеленые Люблю и в сонные дни. Не в них ли мои потаенные Мои золотые огни? Ты смотришь, тихое, строгая, в глаза прошедшей мечте. Избрал иную дорогу я, иду, и песни не те. Вот скоро вечер придвинется, и ночь навстречу судьбе. Тогда мой путь опрокинется, и я возвращусь к тебе. Ты не ушла, но, может быть, в своем непостижимом строе могла исчерпать и избыть все мной любимое земное. И нет разлуки тяжелей. Тебе, как роза, безответный пою я серый соловей В моей темнице многоцветной. Мрожу в стенах монастыря безрадостный и темный инок. Чуть брежет бледная заря, слежу мелькание снежинок. Ах, ночь длина, заря бледна на нашем севере угрюмом. У занесенного окна упорным предаются думам. Один и тот же снег, белей, нетронутые вечной ризы. и вечно бледный воск свечей и убеленные карнизы. Мне странен холод здешних стен и непонятна жизни бедность. Меня пугает сонный плен и, братья, мертвенная бледность. Заря бледна и ночь долга, как ряд за утрень и обеден. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной думе сердцем беден. На ржавых петлях открываю ставни, вдыхаю сладко первые струи. С горы спустился весь туман недавний, и белый обнял пажити мои. Там рассвело, но солнце не всходило, я ожидание чувствую вокруг. Спи без тревог, тебя не разбудила моя мечта, мой безмятежный друг. Я бодрствую, задумчивый мечтатель, у изголовья в тайной ворожбе. Твои черты, философ и воятель, изображу и передам тебе». Когда-нибудь в минуту восхищения с ним заодно и на закате дня, даря ему свое изображение, ты скажешь вскользь, как он любил меня. Хоронил я тебя, и, тоскуя, я растил на могиле цветы, но в лазуре звеня и ликуя, трепетала, блаженная ты. И к родимой земле я клонился, и уйти за тобою хотел. Но когда я рыдал и молился, звонкий смех твой ко мне долетел. Похоронные слезы напрасны, Ты трепещешь, смеешься, жива, И растут на могиле прекрасные Не цветы, огневые слова. Ушли в туман мечтания, Забылись все слова, Вся в розовом сиянии Воскресла синева. Умчались тучи грозные, И пролились дожди, Великая, бесслёзная, Надейся, верь и жди. Пробивалась певучим потоком, Уходила в немую лазурь. исчезала в просторе глубоком, отдаленным мечтанием бурь. Мы, забыты в стране одичалой, жили бедные, чуждые слез, трепетали, молились на скалы, не видали сгорающих рос. Вдруг примчалась на север угрюмой, и в небывалой предстала красе, назвалась «Отошли облака и тревоги, все житейское в сладостной мгле, побежали святые дороги, словно небо вернулось к земле. И на нашей земле одичалой мы постигли сгорание роз». Злые думы и гордые скалы Всё растаяло, в пламени слёз. На смерть деда. 1 июля 1902 год. Мы вместе ждали смерти или сна. Томительные проходили миги. Вдруг ветерком пахнуло от окна, Зашевелился лист священной книги. Там старец шел уже как лунь седой, Походкой бодрую, с веселыми глазами, Смеялся нам и всё манил рукой. и уходил знакомыми шагами. И вдруг мы все, кто был и старым лад, узнали в нем того, кто перед нами, и, обернувшись трепетом назад, застали прах с закрытыми глазами. Но было сладко душу уследить и в отходящую видать веселье. Пришел наш час запомнить и любить, и праздновать иное новоселье. Имеющий невесту есть жених. а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. От Иоанна. 3.29. Я, отрок, зажигаю свечи, огонь к отдельной берегу, она без мысли и без на том смеется берегу. Люблю вечернее моленье у белой церкви над рекой, перед закатное селение и сумрак мутно-голубой. Покорный ласковому взгляду любу из тайной красоты, и за церковную ограду бросаю белые цветы. Падет туманная завеса, жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забрежет брачная заря. Говорили короткие речи, к ночи ждали странных вестей. Никто не вышел навстречу, и я стоял один у дверей. Подходили многие к дому, крича и плача на взрыт. Все были мне знакомы, и меня не трогал их вид. Все ждали какой-то вести. Из отрывков слов я узнал сумасшедший бред о невесте о том, что кто-то бежал. И, всходя на холмик за садом, все смотрели в синюю даль. И каждый притворным взглядом показать старался печаль. Я один не ушел от двери и не смел войти и спросить. Было сладко знать о потере, но смешно о ней говорить. Так стоял один, без тревоги, смотрел на горы вдали. А там, на крутой дороге, Уж клубилась в красной пыли. Сбежал с горы и замер в чаще. Кругом мелькают фонари. Как бьется сердце, злее чаще Меня проищут до зари. Огонь болотный им неведом, Мои глаза, глаза совы, Пускай бегут за мной следом Среди запутанной травы. Мое болото их затянет, Сомкнется мутное кольцо, Я прокинувшись заглянет Мой белый призрак им в лицо. Как сон уходит летний день, и летний вечер только снится. За ленью дальних деревень моя задумчивость таится. Дышу и мыслю, и терплю, кровавый запад так чудесен. Я этот час как сон люблю, и силы нет страшиться песен. Я в этот час перед тобой в опрахе горестной душою, мне жутко с песней громовой под этой тучей грозовою. Я и молот и свежий влюблён, я в тревоге, в тоске и в мольбе.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 Ужасен холод вечеров, их ветер бьющийся в тревоге, Несуществующих шагов тревожный шорох на дороге. Холодная черта зари, как память близкою недуга И верный знак, что мы внутри неразмыкаемого круга. Свет в окошке шатался, в полумраке, Один у подъезда шептался с темнотой орликин. Был окутанный мглою белокрасный наряд, Наверху, за стеною, шутовской маскарад. Там лицо укрывали в разноцветную ложь, Но в руке узнавали неизбежную дрожь. Он мечом деревянным начертал письмена, Восхищенная странным потуплялась она. Восхищению неверя с темнотою один У задумчивой двери хохотал Орликин. Тебе, тебе, сынова света, Мой друг, мой ангел, мой закон. Прости безумного поэта, К тебе не возвратится он. «Я был безумен и печален, я искушал свою судьбу, я золотистым сном ужален и чаю таинство в гробу. Ты просияла мне из ночи, из бедной жизни увела, ты долу опустила очи, мою ты музу приняла. В гробу я слышу голос птичий, весна близка, земля сыра, мне золотой косы девичий. понятно, томная игра». «Без меня б твои сны улетали». В безжеланно туманную высь, Ты воспомни вечерние дали, В тихий терем дитя постучись. Я живу над зубчатой землею, Вечерею в моем терему. Приходи, я тебя успокою, Милый-милый, тебя обниму. Отошла я в снега без возврата, Но холодные вихри крутя, На черте огневого заката Начертала я имя — дитя. В чужбину погудящей стали Лечо, опомнившись едва. и, веря обещаниям дали, твержу вчерашние слова. Теперь я знаю, где-то в мире за далью каменных дорог на страшном, на последнем пире для нас готовит встречу Бог. И нам недолго любоваться на эти здешние пиры. Пред нами тайны обнажаться, возблещут новые миры. Золотистую долиной ты уходишь нем и дик, тает в небе журавлинный удаляющийся крик. Замер, кажется, в зените грустный голос, долгий звук. Бесконечно тянет нити торжествующий паук. Сквозь прозрачные волокна солнца света не тая, праздно бьет в слепые окна опустелого жилья. За нарядные одежды осень солнцу отдала улетевшие надежды вдохновенного тепла. Я вышел в ночь узнать, понять, далекий шорох, близкий ропот, несуществующих принять — поверить в мнимый конский топот. Дорога под луной бела, казалось, полнилась шагами, там только чья-то тень брела и опустилась за холмами. И слушал я, и услыхал, среди дрожащих лунных пятен далеко звонко конь скакал, и легкий посвист был понятен. Но здесь и дальше ровный звук, и сердце медленно боролось. О, как понять, откуда стук, откуда будет слышен голос. И вот слышнее звон копыт, и белый конь ко мне несется. и стало ясно, кто молчит и на пустом седле смеется. Я вышел в ночь узнать, понять, далекий шорох, близкий ропот, несуществующих принять, поверить в мнимый конский топот. Давно хожу я под окнами, но видел ее лишь раз. Я в небе слежу за волокнами и думаю, день погас. Давно я думу печальную, все отдал за милый сон. Но песню шепчу прощальную и думаю, где же он? Она окно занавесила, не смотрит ли милый глаз. Но сердцу, сердцу не весело, я видел ее лишь раз. Погасло небо осеннее и розовый небосклон. А я считаю мгновение и думаю, где же сон? В городе колокол бился, поздние славе мечты. Я отошел и молился там, где провиделась ты. Слушай зов и наверца поздними днями дыша. Билось по-прежнему сердце, не изменялась душа. Все отошло, изменило, шепчет про душу мою. Ты лишь одна сохранила древнюю тайну свою. Я просыпался и всходил к окну на темные ступени. Морозный месяц серебрил мои затихнувшие сени. Давно уж не было вестей, но город приносил мне звуки, и каждый день я ждал гостей и слушал шорохи и стуки. и в полночь вздрагивал не раз и, пробуждаемый шагами, всходил к окну и видел газ, смерцавшие в улицах цепями. Сегодня жду моих гостей и дрогну, и сжимаю руки. Давно мне не было вестей, но были шорохи и стуки. Экклесиаст Благословляя свет и тень, и веселясь игрой лирной, смотри туда, в хаос безмирный, куда склоняется твой день. Цела серебряная цепь, твои наполнены кувшины, Миндаль цветет на дне долины, И влажным зноем дышит степь. Идешь ты к дому на горах, Полдневным солнцем залетая, Идешь повязка золотая, В смолистых тонет волосах. Зачахли каперса цветы, И вот кузнечик тяжелеет, И на дороге ужас веет, И помрачились высоты. Молоть устали журнова, Бегут испуганные стражи, И всех объемлет призрак вражей, И долу гнутся дерева. Все диким страхом сметено, столпились в кучу люди, звери и тщетно замыкают двери, досель смотревшие в окно. Она стройна и высока, всегда надменна и сурова, и каждый день издалека следил за ней на всё готовый. Я знал часы, когда сойдет она, и с нею отблеск шаткий, и как злодей за поворот бежал за ней, играя в прятки. Мелькали желтые огни, электрические свечи, и он встречал ее в тени, а я следил и пел их встречи. Когда, внезапно смущены, они предчувствовали что-то, меня скрывали в глубины слепые темные ворота. И я, невидимый для всех, следил мужчины профиль грубый, её сребристо черный мех и что-то шепчущие губы. Был вечер поздний и багровый, звезда-предвестница взошла. Над бездной плакал голос новый, младенца дева родила. На голос тонкий и протяжный, как долгий виск веретена, пошли в смятении старец важный, и царь, и отрок, и жена. И было знамение и чудо в невозмутимой тишине. Среди толпы возник Иуда в холодной маске, на коне. Владыки полные заботы послали весть во все концы, и на губах Искриота улыбку видели гонцы. Старик. Под старость лет, забыв святое, сухим вниманием я живу. Когда-то там нас было двое, но то во сне не наяву. Смотрю на бледный цвет осенний, о чем-то память шепчет мне. Но разве можно верить тени, мелькнувшей в юношеском сне? Все это было или мнилось, в часы забвения старых ран мне иногда подолгу снилась мечта, ушедшая в туман. Но глупым сказкам я не верю, больной подыгом седины, Пускай другой отыщет двери, какие мне не суждены. При желтом свете веселились, Всю ночь у стен сжимался круг. Ряды танцующих двоились, и мнился неотступный друг. Желание поднимало груди, на лицах отражался зной. Я проходил с мечтой о чуде, томимой похотью чужой. Казалось, там, за дымкой пыли, в толпе скрывалось, кто-то жил. И очи странные следили, и голос пел, и говорил. Явился он на стройном бале в блестяще сомкнутом кругу. Огни зловещие мигали, и взор описывал дугу. Всю ночь кружились в шумном танце, всю ночь у стен сжимался круг, и на заре в оконном глянце бесшумный появился друг. Он встал и поднял взор совинный, и смотрит: пристальный, один, куда за бледной каламбиной, бежал звенящий орлекин. А там, в углу, под образами, в толпе метущейся пестро, вращая детскими глазами, дрожит обманутый Пьеро. Свобода смотрит в синеву, окно открыто. Воздух резок, за жёлто-красную листву уходит месяца отрезок. Он будет ночью, светлый серп, сверкающий на жатве ночи. Его закат, его ущерб в последний раз ласкает очи. Как и толпа звенит окно, Но голос мой, как воздух свежий, Пропил давно, замолк давно, Под тростником у прибережий. Как бледен месяц в синеве, Как золотится тонкий волос, Как там качается в листве Забытый, блеклый, мертвый колос. Ушёл он, скрылся в ночи, Никто не знает куда, На столе остались ключи, В столе указания следа. И кто же думал тогда, Что он не придёт домой? Стихала ночная езда, он был обручён с женой. На белом холодном снегу он сердце свое убил, А думал, что с ней в лугу средь белых лилий ходил. Вот брежет утренний свет, но дома его все нет. Невеста напрасно ждет, он был, но он не придет. Религио. Религио. Благочестие. Часть первая. Любил я нежные слова, искал таинственных соцветий, и прозревающий едва еще шумел, как в играх дети. Но, выходя под утро в луг, твердя невнятные напевы, я знал тебя, мой вечный друг, тебя, хранительница-дева. Я знал, задумчивый поэт, что ни один не ведал гений такой свободы, как обед моих невольничьих служений. Часть вторая. Безмолвный призрак в терему, Я черный раб проклятый крови, Я соблюдаю полутьму В ее нетронутом алькове. Я стерегу ее ключи, И с ней присутствую незримый, Когда скрещаются мечи За красоту недостижимой. Мой голос глух, мой волос сед, Черты до ужаса недвижны, Со мной всю жизнь один завет, Завет служения непостижный. Вхожу я в темные храмы, Совершаю бедный обряд. Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей. А в лицо мне глядит озаренный только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, сказки и сны. О, святая, как ласковы свечи, как отрадны твои черты. Мне не слышны ни вздохи, ни речи, но я верю, милая ты. Будет день, словно миг веселья, Мы забудем все имена, Ты сама придешь в мою келью И разбудишь меня от сна. По лицу объятому дрожью Угадаешь думы мои, Но все прежнее станет ложью, Чуть займутся лучи твои. Как тогда с безгласной улыбкой Ты прочтешь на моем челе О любви неверной и зыбкой, О любви, что цвела на земле? Но тогда величавее и краше Без сомнений и дум приму. и до дна исчерпаю чашу, сопричастный дню твоему. Его встречали повсюду, на улицах в сонные дни. Он шел и нес свое чудо, спотыкаясь в морозной тени. Входил в свою тихую келью, зажигал последний свет. Ставил лампаду веселью и пышный лилий букет. Ему дивились со смехом, говорили, что он чудак. Он думал о шубке смехом и опять скрывался во мрак. Однажды его проводили, он весел и счастлив был, а утром в гроб уложили, и священник тихо служил. Разгораются тайные знаки на глухой непробудной стене. Золотые и красные маки надо мной тяготеют во сне. Укрываюсь в ночные пещеры и не помню суровых чудес. На заре голубые химеры смотрят в зеркале ярких небес». Убегая в прошедшие миги, закрываю от страха глаза. На листах холодеющей книги золотая девичья коса. Надо мной небосвод уже низок, черный сон тяготеет в груди. Мой конец предначертанный близок, и война, и пожар впереди. Мне страшно с тобой встречаться, страшнее тебя не встречать. Я стал всему удивляться, на всем уловил печать. По улице ходят тени, не пойму, живут или спят. Прильнув к церковной ступени, боюсь оглянуться назад. Кладут мне на плечи руки, но я не помню имен. В ушах раздаются звуки недавних больших похорон. А хмурое небо низко, покрыло и самый храм. Я знаю, ты здесь, ты близко, тебя здесь нет, ты там. Дома растут, как желание, но взгляни внезапно назад. Там, где было белое здание, увидишь ты черный смрад. Так все вещи меняют место, неприметно уходят в высь. Ты, Орфей, потерял невесту, кто шепнул тебе, оглянись. Я закрою голову белым, закричу и кинусь в поток. И всплывет, качнется над телом благовонный речной цветок. Там, в ночной завывающей стуже. Там, в ночной завывающей стуже. В поле звезд отыскал я кольцо. Вот лицо возникает из кружев, Возникает из кружев лицо. Вот плывут ее в южные трели, Звезды светлые шлейфом влача, И взлетающий бубен метели Бубенцами призывно бренча. С легким треском рассыпался веер. Ах, что значит не пить и не есть? Но в глазах, обращенных на север, Мне холодному жгучая весть. И над мигом, свивая покровы, Вся окутана звездами в юг. Уплываешь ты в сумрак снеговый, Мой от века загаданный друг. На поле Куликовом. Часть первая. Река раскинулась, течет, Грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до да боли! Нам ясен долгий путь, Наш путь стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. Наш путь степной, Наш путь в тоске безбрежный, В твоей тоске, о, Русь, И даже мглы ночной и зарубежной Я не боюсь. Пусть ночь домчимся, Озарим кострами степную даль, В степном дыму блеснет святое знамя И ханской сабли сталь. И вечный бой!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 Чтоб не даром биться статорвою за святое дело мертвым лечь. Я не первый воин, не последний. Долго будет Родина больна. Поменишь за раннюю обедней, мило друга, светлая жена. Часть третья. В ночь, когда мамай залег с ордою, степи и мосты в темном поле были мы с тобою. Разве знала ты перед доном темным и зловещим Средь ночных полей? Слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, И вдали, вдали остремя билась, голосила мать. И чертя круги ночные птицы реяли вдали, И над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлик лёкот над татарским станом угрожал бедой, А непрядва убралась с туманом, что княжна Фатой. И с туманом над непрядвой спящей, Прямо на меня ты сошла в одежде Свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу На стальном мече, Освежила пыльную кольчугу На моем плече. И когда наутро тучей черной Двинулась орда, Был в щите твой лик нерукотворный, светил навсегда. Часть четвертая. Опять свековую вековою тоскою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 Я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар. Объятый тоскою могучей я рыщу на белом коне. Встречаются вольные тучи в англистой ночной вышине. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем, и падают светлые мысли, сожженные темным огнем. «Явись, мое дивное диво, быть светлым меня научи!» Вздымается конская грива, за ветром взывают мечи.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 Русь. Ты во сне необычайно, твоей одежды не коснусь, дремлю и задремоты тайна, и в тайне ты почиешь Русь. Русь опоясана реками и дебрями окружена, с болотами и журавлями и смутным взором колдуна, где разноликие народы из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел, где ведуны с ворожиями чаруют злаки на полях. И ведьмы тешатся с чертями В дорожных снеговых столбах, Где буйно заметает в вьюга До крыши утлое жилье, И девушка на злого друга Под снегом точит лезвие, Где все пути и все распутья Живой клюкой измождены, И вихрь, свистящий в голых прутьях, Поет предание старины. Так я узнал в моей дремоте Страны родимой нищету, И в лоскутах ее лохмотье И души скрываю наготу.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 Ее одежды не коснусь. Россия Опять как в годы золотые Трестертых треплются шли И вязнут спицы расписные В расхлябаные колеи. Россия, нищая Россия, Не избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первые любви. Тебя жалеть я не умею, И крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею —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 емщика. На железной дороге Марии Павловне Ивановой Под насыпью во рву Лежит и смотрит, как живая В цветном платке на косы брошенном Красивая и молодая Бывало шла походкой чинною На шум и свист за ближним лесом Все обойдя платформу длинную Ждала, волнуясь под навесом Три ярких глаза набегающих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 И таскает осел мой усталый Их куски на мохнатой спине. Донесем до железной дороги, Сложим в кучу и к морю опять. Насведут волосатые ноги, И осел начинает кричать. И кричит, и трубит он отрадно, Что идет налегке хоть назад. А у самой дороги Прохладный и тенистый Раскинулся сад. По ограде высокой и длинной Лишних роз к нам свисают цветы. Не смолкает, напев соловьиный, Что-то шепчут ручьи и листы. Крик осла моего раздается каждый раз у садовых ворот. А в саду кто-то тихо смеется, и потом отойдет и поет. И, вникая в напев беспокойный, я гляжу, понукая осла, как на берег скалистый знойный опускается синяя мгла. Часть вторая. Знойный день догорает бесследно, сумрак ночи ползет сквозь кусты, и осел удивляется бедный, что, хозяин, раздумался ты. Или разум от зноя мутится, Замечтался ли в сумраке я? Только все неотступнее снится, Жизнь другая, моя, не моя. И чего в этой хижине тесной Я, бедняк, обездоленный жду, Повторяя напев неизвестный В соловьином звенящий саду? Не доносится жизни проклятия В этот сад, обнесенный стеной, В синем сумраке белое платье За решеткой мелькает резной. Каждый вечер в закатном тумане Прохожу мимо этих ворот, и она меня легкая манит и кружением, и пением зовет. И в призывном кружении и пении я забытые что-то ловлю, и любить начинаю томление, недоступность ограды, люблю. Часть третья. Отдыхает осел утомленный, брошен лом на песке под скалой, а хозяин блуждает влюбленный за ночную, за мглой. И знакомый, пустой, каменистый, но сегодня таинственный путь вновь приводит к ограде тенистый, убегающий в синюю муть. И там все безысходней, и идут за часами часы, и колючие розы сегодня опустились под тягой росы. Наказание ли ждет иль награда, если я уклонюсь от пути? Как бы в дверь соловиного сада постучаться, и можно ли войти? А уж прошлое кажется странным, и руке не вернуться к труду. Сердце знает, что гостем желанным Буду я в Соловьином саду. Часть четвертая Правду сердце мое говорило, И ограда была не страшна. Не стучал я, сама отворила Неприступные двери она. Вдоль прохладной дороги меж Однозвучно запели ручьи. Сладкой песнью меня оглушили, Взяли душу мою, Соловьи. Чуждый край незнакомого счастья Мне открыли объятия те, Извинили, спадая запястье громче, чем в моей нищей мечте. Опьяненный вином золотистым, золотым опаленным огнем, Я забыл о пути каменистом, о товарище бедным моем. Часть пятая Пусть укрыла от дольнего горя, утонувшая в розах стена, Заглушить рокотание моря Соловиная песнь не вольна, и вступившая в пенье тревога, Рокот волн до меня донесла. Вдруг видение, большая дорога. и усталые посты посла. И во мгле, благовонный и знойной, обвиваясь горячей рукой, повторяет она беспокойно, «Что с тобою, возлюбленный мой?» Но, впираясь во мглу сиротливо, надышаться блаженством спеша, отдаленного шума прилива уж не может не слышать душа. Часть шестая. Я проснулся на мглистом рассвете неизвестно которого дня. Спитана, улыбаясь, как дети, ей пригрезился сон про меня. Как под утренним сумраком чаром, лик прозрачный от страсти красив. По далеким и мерным ударом я узнал, что подходит прилив. И окно распахнул голубое, и почудилось, будто возник за далеким рычанием прибоя призывающий жалобный крик. Крик осла был протяжен и долг, проникал в мою душу, как стон. и тихонько задернул я полог, чтоб продлить очарованный сон. И спускаясь по камням ограды, я нарушил цветов забытье. Их шипы, точно руки из сада, уцепились за платье мое. Часть седьмая. Путь знакомый и прежде недлинный, в это утро кремнист и тяжел. Я вступаю на берег пустынный, где остался мой дом и осел. Или я заблудился в тумане, или кто-нибудь шутит со мной. «Нет, я помню ко мне очертания, тощий куст и скалу над водой. Где же дом? И скользящий ногою спотыкаюсь оброшенный лом, тяжкий, ржавый, под черной скалою, затянувшийся мокрым песком. Размахнувшись движением знакомым, или все еще это во сне, я ударил заржавленным жа... за ломом по слоистому камню на дне». И оттуда, где серые спруты покачнулись в лазурной щели, закарабкался краб всплохнутый и присел на песчаной мели. Я подвинулся, он приподнялся, широко разевая клешни, но сейчас же с другим повстречался, подрались и пропали они. А с тропинки, протоптанной мною там, где хижина прежде была, стал спускаться рабочий с киркою, погоняя чужого осла. Равена. Все, что минутно, все, что бренно, похоронило ты в веках. Ты, как младенец, спишь ровенно у сонной вечности в руках. Рабы сквозь римские ворота уже не ввозят мозаик, не догорает позолота в стенах прохладных базилик. От медленных лобзаний влаги нежнее грубый свод гробниц, где зеленеют царкофаги святых монахов и цариц. Безмолвны гробовые залы тенистых ладяных порог. чтоб черный взор блаженной галы, проснувшись, камни не прожег, Военной брани и обиды забытый, и стёрт кровавый след, чтобы воскресший глаз плакиды не пел страстей протекших лет. Далёко отступило море, и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорих о буре жизни не мечтал. А виноградные пустыни, дома и люди — все гроба. Лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба. Лишь в пристальном и тихом взоре равенских девушек порой Печаль о невозвратном море проходит робкой чередой. Лишь по ночам, склонясь к долинам, Ведя векам грядущий счет, Тень Данта с профилем орлиным О новой жизни мне поет. Осенний день Идем по жнивью не спеша С тобою, друг мой скромный, И изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, Лишь слышно ворон глухо, Зовет товарищей своих, Да кашляет старуха. А вин растелит низкий дым, И долго под овином Мы взором пристальным следим За лётом журавлинным. Летят, летят косым углом, Вожак звенит и плачет. О чем звенит? О чем, О чем, Что плач осени значит? И низких нищих деревень Не счесть, не смерить оком, И светит в потемневший день костер в лугу далеком. «О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь?» Да, так диктует вдохновение. Да, так диктует вдохновение. Моя свободная мечта все льнет туда, где унижение, где грязь и мрак и нищета. Туда, туда, смирение ниже, оттуда зрими мир иной.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 Пускай грядущего не видя, Дням настоящим молвив — нет. Утро в Москве Упоительно встать в ранний час, Легкий след на песке увидать, Упоительно вспомнить тебя, Что со мною ты, прелесть моя. Я люблю тебя, панна моя, Беззаботная юность моя И прозрачная нежность Кремля В это утро, как прелесть твоя.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 Его винты поют, как струны. Смотри, недрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет. Уж в вышине недостижимой сияет двигателя медь. Там еле слышный и незримый пропеллер продолжает петь. Потом напрасно ищет око, на небе не найдешь следа, в бинокле, вскинутом высоко, лишь воздух, ясный, как вода.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 И зверь с умолкшими винтами повис с пугающим углом. Ищи отцветшими глазами опоры в воздухе, пустом. Уж поздно, на траве равнины, крыла измятая дуга, в сплетении проволок машины, рука, мертвее рычага. Зачем ты в небе был отважный, в свой первый и последний раз? Чтоб львицы светской продажный поднять к тебе фиалки глаз? Или восторг самозабвения губительный изведал ты? Безумного залкал падение и сам остановил винты. Или травил твой мозг несчастный, Грядущих войн ужасный вид, Ночной летун во мгле Земле несущий динамит? Анне Ахматовой «Красота страшна, вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, Красный розан в волосах».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 Вечерние люди уходят в дома, Над городом синяя ночь зажжена. Боярышни тихо идут в терема. По улице веет, гуляет весна. На улице праздник, на улице свет, И свечки и вербы встречают зарю. Дремотная сонь, неуловленный бред, Заморские гости приснились царю. Приснились боярам, проснитесь, мы тут. Боярышня сонно склонилась во мгле, Там тени идут и видения плывут, Что было на небе, теперь на земле. Весеннее утро — задумчивый сон, влюбленные гости заморских племен и, может быть, поздних веселых времен, прозрачная тучка, жемчужный узор. Там было свидание, там был разговор. И к утру лишь бледной рукой отперлась и розовой зорькой душа занялась. Я не предал белое знамя. Я не предал белое знамя, оглушенный криком врагов, Ты прошла ночными путями, мы с тобой одни у волов. Да, ночные пути роковые развели нас и вновь свели. И опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли. Кресты насыпь могилы братской, вот где ты теперь, тишина. Лишь щемящей песни солдатской издали несется волна. А вблизи все пусто и немо. в смертном сне враги и друзья. И горит звезда Вифлеема так светло, как любовь моя. Ты отошла, и я в пустыне. Ты отошла, и я в пустыне, к песку горячему приник. Но слово гордого отныне не может вымолвить язык. О том, что было, не жалея, твою я понял высоту. Да, ты родная Галилея, мне, невоскресшему Христу. И пусть другой тебя ласкает, пусть множит дикую молву. Сын человеческий не знает, где преклонить ему главу. Там небо, осветленный край. Там небо, осветленный край Средь дымных пятен. Там разговор гусиных стай так внятен, свободен, весел и силен вдали любимой. Я слышу непомерный звон, неуследимый. Там осень сумрачным пером широко реет, Там старый лес под топором редеет. Русь моя, жизнь моя.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 Часовая стрелка близится к полночи. Часовая стрелка близится к полночи. Светлою волною всколыхнулись свечи, темную волною всколыхнулись думы. С Новым годом, сердце! Я люблю вас тайно, вечера глухие, улицы немые. Я люблю вас тайно, темная подруга, Юности порочной, жизни догоревшей. Петроградское небо мутилось дождем.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 Вдруг под ветром взлетел опадающий лист, Раскачнувшись, фонарь замигал. И под черною тучей веселый гарнист Заиграл к отправлению сигнал. И военную славой заплакал рожок, Наполняя тревогой сердца. Громыхание колес и охрипший свисток Заглушило «Ура!» без конца. Уж последние скрылись во мгле буфера, И сошла тишина до утра. А с дождливых полей все неслось к нам «Ура!» В грозном клике звучало «Пора!» Нет, нам не было грустно, нам не было жаль, Несмотря на дождливую даль. Это ясная, твердая, верная сталь, И нужна ли ей наша печаль? Это жалость, ее заглушает пожар, Гром орудий топот коней, Грусть ее застилает отравленный пар С галицийских кровавых полей. Дикий ветер Дикий ветер стекла гнет, Ставни с петель буйно рвет.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 Только дикий черный ветер, сотрясающий мой дом. Что ж ты, ветер, стекла гнешь? Ставни с петель дико рвешь! Новая Америка! Праздник радостный, праздник великий, да звезда и за туч не видина. Ты стоишь над метелицей дикой, роковая родная страна. За снегами, лесами, степями твоего мне не видно лица. Только ль страшный простор пред очами, непонятная ширь без конца. Утопая в глубоком сугробе, я на утлые санки сажусь. Не в богатом покоишься гробе ты, убогая финская Русь. Там прикинешься ты богомольный, там старушкой прикинешься ты. Глаз молитвенный, звон колокольный, за крестами кресты, да кресты. Только ладан твой синий и росный просквозит мне порою иным. Нет, не старческий лик и не постный под московским платочком цветным. Сквозь земные поклоны до свечи, Ектеньи, ектеньи, ектеньи, Шепотливые тихие речи, запылавшие щеки твои. Дальше, дальше, и ветер рванулся, Черноземным летя пустырем, Куст дорожный по ветру метнулся, Словно дьякон взмахнул орарем. А уж там, за рекой полноводной, Где пригнулись к земле ковыли, Тянет гарю горючий, свободный, Слышны гуды в далекой дали. Или опять это стан половецкий И татарская буйная крепь? Не пожаром ли фески турецкий Забуянила дикая степь? Нет, не видно там княжьего стяга, не шаломами черпают дон, И прекрасная внучка варяга Не клянет половецкий полон. Нет, не вьются там по ветру чубы, Не пестреют в степях бунчуки, Там чернеют фабричные трубы, Там заводские стонут гудки. Путь степной без конца, без исхода. Степь до да ветер, да ветер, и вдруг Многоярусный корпус завода, Города из рабочих лачуг. На пустынном просторе, на диком Ты все та, что была, и не та. Новым ты обернулась мне ликом, И другая волнует мечта. Черный уголь — подземный мессия, Черный уголь — здесь царь и жених, Но не страшен невеста Россия Голос каменных песен твоих. Уголь стонет, и соль забелелась, и железная воет труда, то над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Рожденные в года глухие рожденные в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумьель в вас надеждель весть, Одней войны, одней свободы, кровавый отцвет в ликах есть. Есть немота, то гул набата, заставил заградить уста. В сердцах восторженных когда-то есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем завьется с криком воронье. Те, кто достойней, Боже, Боже, да узрит царствие твое. Моей матери, помнишь думы, они улетели. Помнишь думы, они улетели, отцвели завитки гиацинта. Мы провидели светлые цели в отдаленных краях лабиринта. Нам казалось, мы кратко блуждали. Нет, мы прожили долгие жизни. Возвратились и нас не узнали и не встретили в милой отчизне. И никто не спросил о планете, где мы близились к юности вечной. Пусть погибнут безумные дети, застезея ослепительно млечной Но в бесцельном, быть может, кружении были мы как избранники нищи и теперь возвратились в сомнение в дорогое родное жилище так не жди изменений бесцельных не смущайся за обвением не числи пусть к тебе о краях запредельных не придут и спокойные мысли но прекрасному прошлому рада пусть о будущем сердце не плачет тихо ведаю будет награда ослепительный всадник прискачет рождество Звонким колокол ударом будет зимний воздух. Мы работаем недаром, будет светил отдых. Серебрится легкий иней около подъезда, Серебристые на синей ясной тверди звезды. Как прозрачен белоснежен блеск узорных окон, Как пушистый, мягко нежен золотой твой локон, Как тонка ты в красной шубке с бантиком в косице, Засмеешься, вздрогнут губки, задрожат ресницы. Веселишь ты всех прохожих, молодых и старых, некрасивых и пригожих, толстых и поджарых. Подивятся, улыбнутся, поплетутся дали, будто вовсе, как смеются, дети не видали. И пойдешь ты дальше с мамой покупать игрушки и рассматривать за рамой звезды и хлопушки. Сестры будут куклам рады, братья просят пушек, а тебе совсем не надо никаких игрушек. Ты сама нарядишь елку в звезды золотые и привяжешь к ветке колкой яблоки большие. Ты на елку бусы кинешь, золотые нити, Ветки крепкие раздвинешь, крикнешь «посмотрите». Крикнешь ты, поднимешь ветку тонкими руками, А уж там смеется детка с белыми усами. В глубоких сумерках собора В глубоких сумерках собора прочитан мною свиток твой. Твой голос — только стоны схора, стон из хора, Стон протяжённый и глухой. Твои стенания и мучения, твоя тоска что мне до них? Ты только смутное видение миров далеких и глухих. И Испытать тебя мне надо, их много ищущих меня, неповторяемого взгляда, не угось месте на стене, за то, что много страстных пыток узнал ты на пути ко мне. Кто я, ты долго не узнаешь, ночами глаз ты не сомкнешь? Ты, может быть, как воск и стаешь, ты смертью, может быть, умрешь. И если отдаленным эхом ко мне дойдет, твой вздох люблю. Я громовым холодным смехом тебя, как плетью, опалю. Ты жил один, друзей ты не искал. Ты жил один, друзей ты не искал, и не искал единоверцев. Ты острый нож безжалостно вонзал в открытое для счастья сердце. Безумный друг, ты мог бы счастлив быть. Зачем? Средь бурного ненастья мы все равно не можем сохранить неумирающего счастья.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 Низко ходят туманные полосы, пронизали тень камыша. На зеленые длинные волосы упадают листы шурша. И опушками отдаленными месяц ходит с легким хрустом и глядит. Но запутанно узлами зелеными не дышит она и не спит. Бездыханный покой очарован, несказанная боль улеглась. И над миром холодом скован, пролился звонко-синий час.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 Колыбельная песня. Спят луга, спят леса, Пала Божья роса. В небе звездочки горят, В речке струйки говорят. К нам в окно луна глядит, Малым деткам спать велит. Спите, спите, поздний час, Завтра брат разбудит вас. Братней в золоте кафтан, В серебре мой сарафан. Встречу брата и пойду, Спрячусь в Божьем саду, А под вечер брат уснет И меня гулять пошлет. Сладкий сон вам пошлю, Тихой сказкой усыплю, Сказку сонную скажу, Как детей сторожу. Спите, спите, спать пора, Детям спится до утра. Крылья Крылья легкие раскину, Стены воздуха раздвину, Страны дольнее покину, Вейтесь, искристые нити. Ледники звездные плывите, в юге дольние вздохните, в сердце легкие тревоги, в небе звездные дороги, сребоснежные чертоги, сны метели светло-змейной, песни в юге легковейной, очи девы чародейной, и какие-то печали издали, и туманные скрижали от земли, и покинутые вдали корабли, и какие-то за мысом паруса, и какие-то над морем голоса.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 Но помни тютчего заветы, молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Перед грозой Закат горел в последний раз. Светило дня спустилось в тучи, и их края в прощальный час горели пламенем могучим. А там, в неведомой дали, где небо мрачное и зловеще, немые грозы с вихрем шли, блестя порой и вещей. Земля немела и ждала, прошло глухое ракотание, И по деревьям пронесла гроза невольное дрожанье. Казалось, мир, добыча гроз, зеницы вскрылись огневые, И ветер ночи к нам донес впервые слезы грозовые. Тихо вечерние тени Тихо вечерние тени в синих ложатся снегах, Сонмы нестроенных видений твой потревожили прах.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 предатели погибла россия должно быть писатель вития а вон и долгополый стороночкой за сугроб что ныне невеселый товарищ поп помнишь как бывало брюхом шел вперед и крестом сияло брюхо на народ вон барыня в каракуле к другой подвернулась уж мы плакали плакали поскользнулась и бац растянулась ай ай тени подымай ветер веселый и зол и рад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 проходи черное черное небо». Злоба, грустная злоба, кипит в груди. Черная злоба, святая злоба. Товарищ, гляди в оба. Часть вторая. Гуляет ветер, порхает снег. Идут двенадцать человек. Винтовок чёрные ремни. Кругом огни, огни, огни. В зубах цигарка, примят картуз. На спину надо бубновый туз.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 как пошли наши ребята в Красной Армии служить. В Красной Армии служить, буйну голову сложить. Эх ты, горе-горькое, сладкое житье, рваное пальтишко, австрийское ружье. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови, Господи, благослови. Часть четвертая. Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькою летит.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 У тебя на шее Катя, шрам не зажил от ножа, у тебя под грудью Катя, та царапина свежа. Эх, эх, поплеши, больно, ножки хороши. В кружевном белье ходила, походи-ка, походи, с офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди, эх, эх, поблуди, сердце ёкнуло в груди. Помнишь, Катя офицера, не ушел он от ножа, аль не вспомнила холера, а ли память не свежа.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 Неугомонный не дремлет враг. Часть седьмая. И опять идут двенадцать, За плечами ружьеца. Лишь у бедного убийцы Не видать совсем лица. Все быстрее быстрее уторапливает шаг, Замотал платок на шее, Не оправится никак. Что, товарищ, ты не весел? Что, дружок, оторопел? Что, Петруха, нос повесил? Или Катьку пожалел? Ох, товарищи родные, эту девку я любил. Ночки черные, хмельные, с этой девкой проводил. И за удали бедовой в огневых ее очах, и за родинки пунцовой возле правого плеча Загубил я бестолковый, загубил я с сгоряча. Ах! Ишь, стервец, завел шарманку. Что ты, Петька, баба, что ли? Верно душу наизнанку вздумал вывернуть. Изволь, поддержи свою осанку. Над собой держи контроль.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 Раздается мерный шаг. Вот проснется лютый враг, И в югопылитым им в очи дни и ночи напролет. Вперед, вперед, рабочий народ. Часть 12 Вдаль идут державным шагом. Кто еще там? Выходи! Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе? Выходи! Только не щепес голодный ковыляет позади. «Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, провались, поколочу!» Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстаёт. Пёс холодный, пёс безродный. «Эй, откликнись, кто идёт?» «Кто там машет красным флагом, приглядись, каяка «Кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все дома?» «Всё равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьём!» «Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнём!» «Трах-тах-тах!» -тах. И только эхо откликается в домах, Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах. Трах-тах-тах, трах-тах-тах, -тах. Так идут державным шагом. Позади — голодный пес, Впереди с кровавым флагом И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью над вьюжной Снежной росыпью жемчужной В белом венчике из роз Впереди Иисус Христос.